А где книга записана при поддержке сайта Книга в ухе? Борис Стругацкий. Затерянный в толпе. Для вас читает Мещеряков Артём. Что-нибудь экстраординарное? Да как вам сказать? Доктор Атта пожал плечами, осторожно поднял бокал, отпил половину. Да как вам сказать? Я ведь собственно не психиатр, я ЛОР-голог. А горло у него было в полном порядке. Гость вежливо улыбнулся. В общем, сильное расстройство нервной системы, полная потеря памяти, речи, нарушена координация движений. Знаете, этот заплетается на ходу, не сразу соображает, какой рукой взять что-нибудь. Иногда сидит минут 5, не может встать. Забывает как одним словом даже мне ясно. Здесь пока нечему удивляться. Гость согласно кивнул головой и сказал: "Я видел случаи более оригинальные, помню. Да-да, простите, я ещё не кончил. Дело, конечно, не в этом. Знаете ли вы его историю, как он попал к нам?" Кой что слыхал об этом, безусловно. Не уверен, правда. Это не в связи с катастрофой в институте сверхчастот. Да, он был там швейцаром. Владислав Дьетт швейцар. В соседней лаборатории, где стоял новый генератор 100. Вы помните 100, этокий худощавый злобный мужчина. Так там лопнул какой-то баллон и произошло что-то вроде замыкания. Никто не пострадал. Подождите, не перебивайте, я знаю, что вы хотите сказать. Никто не пострадал, потому, вероятно, что лаборанты в это время сидели в столовой. Возвращаясь оттуда, они заметили только что Диет мирно дремлет в своём кресле у подъезда. В лаборатории же, конечно, вонь гари, валяются горелые провода. Всё, впрочем, оказалось в общем в порядке. Да не перебивайте же. Ребята бросились прибирать и вдруг слышат звенит бьющееся стекло. Выглянули в коридор, бедняга Дьет стоит бледный, как бумага, плотно прижавшись к стене. Глаза выкачаны, руки в крови висят, как плети. Рядом огромное зеркало, разбито в дребезги. Увидел людей, шарахнулся в сторону, налетел на колонну, упал, пытался уползти. Тут его и схватили, привезли к нам в клинику, а у нас, разумеется, нет психиатрического отделения. Откуда ему быть? Психиатра тоже нет. А ближайший теплоход с большой земли приходит через полмесяца. Но был у нас, правда, один врач-терапевт, молоденький парнишка, но великая умница, чертовски талантливый, упокой Господь его душу, как говорится. Гость удивлённо поднял брови, хотел что-то сказать, атта опередил его. Да, да, это то самое, о чём вы порывались всё это время спросить. Взрыв, о котором все, и вы в том числе, знают, разворотил весь восточный корпус. Погибло человек 15, сам 100 его лаборанты, этот парнишка-терапевт звали его Авиесве, Артур Авиесве, арчи и ещё куча народу. Все, кто находился в лаборатории, в коридоре, на лестнице, в том числе и, между прочим, новый швейцар. Беднягу обожгло радиацией, живого места не было. «О, так вашему пациенту повезло. Вот ж воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Но вы говорили что-то о враче-терапевте». Отто допил вино, кивнул и устроился поудобнее в кресле. Артур сказал, что давно увлекался психиатрией и что он возьмётся, если не лечить, то по крайней мере следить за больным. Да чего же умный был парнишка. Знаете, я уже не молод, а то, что называется старый опытный врач, эргскептик и всё такое. Но он умел увлечь меня. Он находил проблемы там, где всё было вроде абсолютно ясно. а из каждого белого пятна вытягивал дюжину хитроумнейших гипотез, предусматривающих результаты всех возможных экспериментов. И невозможных тоже, на которые у него, конечно, никогда не хватало времени. И вот Арчи предлагает мне понаблюдать за этим больным, собрать кое-какой материал. Его, видите ли, заинтересовали причиной возникновения этого помешательства. Обстоятельства действительно были, мягко говоря, не вполне ясны. Человек сходит с ума от того, что за стеной, за капитальнейшей стеной лопается баллон и происходит короткое замыкание. Что же это? Удар? Сильное нервное потрясение? Шок? Гость был явно заинтересован. Не знаю, откровенно сказал доктор. Совершенно не могу себе представить даже сейчас. Тогда я мог ещё меньше и тоже заинтересовался. Что будете пить? Синаруа или каркетон? Всё равно, сказал гость. Рассказывайте дальше. Я налью вам синаруа, сказал атта, вываливая из буфета тёмного стекла бутылку с яркой этикеткой. Это вам должно быть, по-моему, понравиться больше. Нет-нет, позвольте уж, я налью в этот вот так. питьи маленькими глотками. Ну что, нектар? Отлично. Так вот. Мы начали наблюдать за несчастным диедом. Первые дни старик был ужасен. Он не принимал пищи и почти не мог двигаться. Он лежал на койке в отдельной палате и часами остекленело глядел в потолок. Периоды мёртвой неподвижности сменялись буйными припадками, когда его приходилось привязывать к постели. говорить член раздельно он не мог только мычал как паралитик его мучил по-видимому нестерпимый непроходящий ужас он боялся всего санитаров мух тарелок гудков машин какими глазами он смотрел на нас сарчи когда мы обследовали его увидев паука он однажды чуть не выпрыгнул в окно но всему этому даже я не удивлялся Собственно, те сумасшедшие, которых я видел на своём веку, и ещё в институте на практических занятиях, выглядели, в общем, так же. Артур уже тогда находил какие-то странности, но я как-то не удосужился поговорить с ним основательно на эту тему. Однако проходили дни, диет начал успокаиваться в известном смысле, приходить в себя. И тут-то и появились странности, которые поразили даже меня». Атто медленно раскурил сигару и задумался. Потом продолжил. «Знаете, сейчас очень трудно объяснить, что, собственно, странного было в его обыденном поведении. Ведь сумасшедшему все можно», — думают обычно. «На то он и сумасшедший. Но понимаете...» Это сумасшествие было каким-то необычным, каким-то осмысленным, что ли. Вот случай: вхожу, он сидит на койке и внимательнейше рассматривает свои руки. Подходит ко мне, начинает изучать мои ладони, сравнивает с своими, и глаза у него при этом, ну, самые что ни на есть здоровы, и в них живейшее любопытство. Или Прогуливаемся с ним по аллейке вечером. Солнце опускается в океан, небо темнеет, показывается серп луны. Он тычет пальцем на луну, на солнце и показывает мне на пальцах 2, потом себе в грудь и на пальцах 6. И так не один раз в течение 3-4 вечеров, и при этом что-то оживлённо щебечет. Странно было всё это. А по ночам иногда вскакивает, страшно кричит, бьётся в двери, в окна. Приходят к нему, успокаивают, укладывают, а он тихонько вырывается, плачет, не умело вытирает слёзы и смотрит на мокрые руки с огромным удивлением. Но самое странное впереди. Однажды, войдя в его комнату, пока он прогуливался с Арчи, я увидел, что Стёрт старательно скоблит стену. В чём дело? Он мне показывает уже наполовину стёртый еле заметный рисунок изображение большой птицы в полёте, сделано углем. Распрашивая стюарда, этот болван рассказывает, что подобные рисунки диет оставляет на стенах, на полу, на мебели уже не в первый раз, и что он, стюарт, уже жаловался управляющему, что ему надоело их каждое утро соскребливать. "Дурак", говорю я. "Пошёл вон". И больше не смей стирать. Так мы обнаружили у бедняги его странный талант. Подождите, не задавайте вопросов. Я всё знаю и всё расскажу сам. Лучше выпейте. Вот так. На следующий день мы с Артуром приходили к больному, подзываем его к столу, он уже научился немного понимать нас, и раскладываем на столе бумагу, карандаши и всё такое прочее для рисования. Он долго ничего не понимал до тех пор, пока я не взял карандаш и не попытался изобразить лошадь. Артур, увидев эту лошадь, сказал, что боится, как бы у больного не возобновились припадки ужаса. Но диет меня понял. Меня и я помню. Тогда ещё поразила мысль, что всё это похоже не столько на разговор с сумасшедшим, сколько на объяснение двух людей, живущих в разных странах и говорящих на разных языках. Так или иначе Дияд берёт карандаш и вот отопыхтя рылся в записной книжке. Вот, извольте глянуть. Он протягивал четвертушку бумаги, перегибаясь через стол грузным телом. Гость осторожно взял и удивлённо поднял брови, рассматривая. Улыбка медленно сползла с его тонких губ. "Дьявол", выдохнул он, На желтоватом клочке твёрдые чёткие штрихи сливались в чудесную странную картину. Пылающий огонь, несколько человеческих фигур у костра, бесформенная глухая чаша вокруг и тёмное, неуловимо прозрачное ночное небо с четырьмя узкими светлыми серпами, висящими над вершинами леса. Странное, неземное очарование струил этот диковинный пейзаж. Гость закрыл глаза и почувствовал, как пронёсся мимо тёплый ветер, полный аромата незнакомых цветов, влажный, тяжёлый. И услыхал шорох затаившегося леса, и крик ночной птицы, и дыхание тех, кто сидели у огня. Он сам стоял перед огнём, опираясь на тонкое копье и слушая ночь, глядел на блестящие серпики над серебристыми вершинами неподвижных деревьев. Это его последний рисунок. Чудесно, не правда ли? Гость вздрогнул. Это было как сон. Виновато улыбаясь, протянул чудесный рисунок доктору. Тот бережно спрятал его между страниц, усмехнулся, встретившись взглядом с гостем. Я предупреждаю все ваши вопросы. Нет, Диет никогда не был художником. Он не любил рисовать даже мальчиком в школе. Нет, он никогда не был романтиком, для этого он был слишком хорошо воспитан. Это был прозаик до мозга костей. Он не любил читать и держу пари, никогда не видел лесного костра. Откуда он взял талант и столь странные сюжеты своих рисунков, не знаю. Да-да, у него было сделано множество рисунков и даже одна небольшая картина масляными красками. Набор красок привёл меня в ужас. Я никогда не видел голубых людей и едовито-зелёных облаков. Но рисунок был великолепен. Вы слышали сейчас дыхание ночного леса. Картина пела. Клянусь Богом, я слышал журчание воды и треск цикад. Моментами мне казалось, что я слышу даже шелест шагов голубых людей, идущих через высокую траву. На многих рисунках он изображал ту самую птицу, о которой я уже говорил вам. «Но где все это?» — вырвалось у гостя. «Ага», — удовлетворенно заметил доктор. «И вас заело. Давненько я не видел, чтобы вы волновались. Еще бы. Мне лично эта четырехлунная ночь во сне снилась. Где все это?» «Да погибло. Погибло вместе с Арчи, славным маленьким Арчи. Он взял эти рисунки, чтобы показать их ста. Они были большие друзья, Арчи и ста». и пошел в институт. Не знаю, успел он их показать или нет, но он ушел в девять утра. А в двенадцать восточный корпус уже был перекошен и охвачен пламенем. Мы даже не нашли его тела, ни Арчи, ни Ста, ни лаборантов. Они сгорели. Ад-то замолчал, уткнувшись в стакан. Бакал он уже давно отставил в сторону. Они долго молчали, потом гость сказал... Простите, Атта, но я хотел бы услышать конец истории. Конец? Это и был конец. Через 3 дня после взрыва прибыл корабль и забрал Диеда. Мы очень трогательно простились. Он произнёс речь. Клянусь Богом, она была вполне членораздельна, хотя я и не понял ни слова. Он подарил мне свою последнюю работу. Атта положил руку на записную книжку. А я сделал все, что мог, чтобы спасти его от сумасшедшего дома. Что с ним было дальше, не знаю. Родственники, они очень любили и жалели его, по слухам, вместе с ним уехали куда-то на материк. Куда? Не знаю. Ну что же это, гениальный бред, шутка природы? Что это за человек, ад-то? Я не знаю, задумчиво сказал ад-то. И никто, пожалуй, не знает. Арчи-бедняга накануне смерти развивал передо мной свою очередную теорию. Но мне захотелось спать. Я мало что понял и еще меньше запомнил. Он называл эту болезнь находкой памяти. Память, говорил он, это клетки мозга и процессы в них. Если переставить клетки или изменить процессы, человек может потерять одну память и найти другую. Доля, например, парню дубиной по голове. Клетки переставились так, как они расположены в голове, скажем, американца, родившегося там-то и тогда-то, в такой-то семье, испытавшего в жизни такие-то потрясения. Даже лучше, например, пусть это будет не американница, но, ну, скажем, попуас. Мы скажем, человек потерял рассудок и память от сотрясения мозга. Обеднега будет лупить нам на океаниском наречии в тщетной надежде, что белые люди объяснят ему, как он попал сюда с острова Фиджи и что с ним вообще происходит. Что-то в этом роде говорил Арчи, по крайней мере, я так понял. Приобретение памяти? Да, именно так. Что? То есть позвольте, может оказаться таким образом, что э, -э, -э как бы это выразится, что пострадавший, как вы говорите, обретёт память вообще несуществовавшего человека или, скажем, человека будущего? И я вас верно понял, ото утвердительно замычал, энергично кивая головой. Он раскуривал сигару. Гость пожал плечами. Ну-ну, знаете, они снова надолго замолчали, глядя, как стелится голубой дым. Э, где сейчас может быть этот старик? Господи, да где угодно. Привык к людям к новому для него миру, бродит где-нибудь, стараясь понять, как и куда же он попал, следуя последней теории Артура Овьесви. Доктор Оттов встал и вытащил из буфета новую бутылку, разливая оранжевый пахучий напиток, сказал: "Я думаю, мы выпьем к нейку на прощание". Да. Он бродит, затерянный в толпе, одинокий и жалкий. Он привык к вечному шуму большого города, к странным людям и к вою сирен. Он научился даже ездить в метро, но город подавляет его, гнетёт. Только по вечерам, когда на улицах загораются жёлтые в тумане лучи фонарей, он будто немного оживает. Подходит к людям на остановках автобусов, И глядя поверх голов, громко говорит со всеми сразу на странном птичьем языке. Люди испуганно сторонятся или смеются, указывая на него пальцами, и никто, ни один человек не знает, что видят сейчас эти тусклые старческие глаза, блики огня на тёмных лицах сидящих. Спящие заросли и четыре блестящих серпа над неподвижными вершинами озарёнными их серебристым светом. От для вас читал Мещеряков Артём. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, переходите в мой Telegram-канал, ссылка на который будет в описании. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья.